Целевое поведение и направленность психотерапевтического сеанса. Что контролировать? Если пациент не хочет обсуждать приоритетное целевое поведение, перед терапевтом встает необходимость контролировать направленность терапии вопреки желанию пациента. ДПТ требует, чтобы терапевт твердо придерживался именно той иерархии целей, которая соответствует определенному типу психотерапевтического сеанса, хотя, порой, это может вызвать противостояние терапевта и пациента, отвлекающее внимание от более насущных проблем. Такие обострения возникают далеко не всегда Терапевт должен помнить о целом ряде важных моментов и уделять им внимание Самый важный из них состоит в том, что терапевт должен верить в необходимость непосредственно заниматься приоритетным проблемным поведением Другими словами, терапевт должен верить в эффективность решения проблем применительно к такому поведению Очевидно, что пациент обычно не верит в такой подход, часто наказывает терапевта за его настойчивость и подкрепляет переход на другие темы Если и терапевт не верит в необходимость и эффективность непосредственного противостояния проблемному поведению, ему будет очень трудно сопротивляться давлению пациента и не перейти к обсуждению других тем. Единственное правильное решение в такой ситуации – неукоснительно поддерживать направленность на достижение долговременных целей – а не на достижение коротковременного спокойствия во время психотерапевтического сеанса. То есть терапевт практикует стратегии кризисного выживания, которым пациент обучается в рамках модуля перенесения дистресса.